Глава пятая. Крысы, конечно же, обед не сфорганили, зато где-то успешно его выкрали, так что голодными никто не остался, ни я, ни море. Радостно сообщивший, что вечером встреча с деканами и заселение. Меня приняли. От свадебного наряда я избавилась сразу же, переодевшись в скромное черное платье. Выдрав из волос фату, выбросила ее в урну, а сама высоко заколола волосы, выпустив пару локонов. Сразу стало выше и стройнее, а главное не похоже на бешеную сбежавшую невесту, какой меня видели будущие одногруппницы. Свадебное платье повесила на стол, долго ходила вокруг него, думая, чем же таким интересно меня облили и какие слова в догонку з е л ь ю произнесли, а потом решилась и метнула раз воплощающим заклятием. Платье и раз воплотилось, хлынув со стула потоком воды. Опять мне весь пол залила. Возмутился Море. То тина, то лягушки. Теперь уже просто вода. Тебе сейчас свою комнату выделят. Вот ее можешь хоть в болото превратить, хоть в грязевой источник. Прости, сейчас уберу. Пробормотала я, и вода послушно испарилась в считанные секунды. Это чего? Плате ь твое растеклось. Уже мирно полюбопытствовал он. Хитра, в е д ь м а Однако р а с с ч и т ы в а л а что ты или в коридоре, или на экзамене этот фокус продемонстрируешь. Хохотнул некромант. Вместе с нижним бельем. Ты веселись, веселись. Спокойно ответила я. Вот начнёт она на тебе свои п р и в о р о т н ы е испытывать, тогда и повеселимся вместе. Море побледнел, скривился. На мне. Я собрала свои вещи, подхватила саквояжик из чёрной кожи, украшенный черепами, костями и рунами от воровства, помахала рукой щедрому парню уже на пороге. Ну, я подружески предупредила, а дальше не м о ё дело. Но еду лучше сразу не ешь, особенно в столовой. Обязательно с кем-нибудь п о д е л и с ь с я сначала. Кстати, не слышал, что она мне в спину крикнула, когда зельем метнула? Он усмехнулся. Еще бы, конечно, слышал. Чтоб ты захлебнулась невеста. Но дальше там такие сравнения, что мне повторять стыдно. Считай, что не расслышал. Это ты ведь пошутила про приворотные, да? Извини. Развела руками. Ну это ведьма. Он вздохнул и покосился на соквояжек в моих руках. Може т о с т а в и ш ь спросил шепотом. Муре, если она нас кормить не будет, мы сами к тебе сбежим. Донеслось песклявая из соквояжа на прощанье. Встряхнул соквояжек н а п р а ш и в а ю щ и х с я на опыты, что помолкли. Нет, не оставлю. Нечего на моих личных крысах чужую еду на приворот испытывать. Муре вздохнул и вяло помахал в ответ. А я побежал а искать нужную аудиторию. Главный корпус, восточное крыло, второй этаж, двести одиннадцать. п р о б е ж а л а мимо деканата Видовского факультета, вздохнув. Нужная аудитория располагалась чуть дальше и оказалась лекционной, огромной, с трибуной и большой черной доской, мелком огневиком в жестяной коробочке. Три ряда с т в о е н н ы х парт уходили вверх, а чуть и дальше последней парты виднелась еще одна дверь. Несколько знакомых уже ведьмочек облюбовали первый ряд и скромно приютились на лавках, сжимая свои нехитрые пожитки. м е т л ы р е д к о м стояли вдоль стены. Я с удивлением увидела среди них и свою б е з к о п ы т и изрядно распустившуюся. в е д ь м а в о р о н ё н о к подвинулась, постучала по лавке приглашающим жестом. Привет! Усаживаясь рядом, поздоровалась я в полголоса. Яровена. Представилась она, протягивая руку. Хот девушка и смыла себя с а ж е неудачного эксперимента, черные волосы все равно торчали во все стороны. а На лице появились очки в толстой красной оправе, отчего она казалась еще больше похожей на любопытную глазастую птицу. Селина ответила, сжав ее тонкие пальцы. Что там у тебя за взрыв был? не скромно поинтересовалась я. Ингредиенты перепутала. Потупила она взгляд. Подопытный материал взорвался. Вместо того, чтобы в размерах увеличиться, грустно добавила она. Жалко мышку. В саквояжи солидарно поскреблись и всхлипнули. Жалко, что сразу не поступили. Не солидарно вздохнула я. у г у д о не с л о с ь со всех сторон. На с в е д ь м неудачниц оказалось шесть штук. Кроме меня с р а в ь е н о й вороненком была лесная и робкая Полина, стройная, тоненькая и белокожая. Она вообще-то мечтала стать хранительницей леса, но родители настояли на высшем образовании ведьмы. И, собственно, когда она провалилась у к а л а х и н а именно они нашли и разбудили действительно спящего Ази, чтобы пристроить девочку хоть куда-нибудь. Яркая и рыжая Динея сразу заявила, что будет старостой. Громкоголосая, кудрявая, нахальная. Ей для полного образа только козы не хватало, чтобы доить. На старосту всем было плевать. Есть она, нет ее. Мы с факультетом-то до сих пор не определились. Оказалось, хитрый Азей делал упор на специальность, а про факультет мямлил что-то нечленораздельное. Еще с нами была Есения, типичная ведьмочка, местная из колдовских земель, к о р е г л а з а я пушистоволосая, курносая, на метле держится уверенно, составы зелий от зубов отскакивают, заучка старательная, но глупенькая. Мне заранее за нее стало стыдно, еще до того, как она наивно рассказала всем, что начала раздеваться на экзамене, ведь это было одним из правил. И одежда уму не помеха. И искренне не понимала, за что ее вышвырнули вон и не дали блеснуть знаниями. Короче, я заранее оплакивала свой новый факультет и искренне сочувствовала декану и всему преподавательскому составу, что им придется иметь дело с нами. Вновь р а с т а л с т е в ш а я ведьма подсела ко мне сама. Збросила свои вещи на лавку рядом. Я настороженно и вопросительно на нее посмотрела, дожидаясь объяснений. Я Павла. Немного помявшись, представилась она наконец. и з в и н я т ь с я пришла? Равнодушно спросила я. Нет. Пожав д губы, холодно тозвала с ь она и отвернулась. Предложить перемирие и сотрудничество. Да. Приподняла я бровь. Против перемирия ничего не имею. Извини, что обидела ненароком. И про некроманта забудь. А насчет сотрудничества подумаю. Кажется, если бы я сейчас прямо здесь и живьем съела огромного паука, она бы удивилась меньше. Ты сразу то так перед всеми не извиняйся, на шею сядут. Выпучив глаза, прошептала она. Запомни, приличные ведьмы отпираются до последнего и своей вины не признают. Ты откуда такая? Издалека. Не стала я вдаваться в подробности. Я тоже горная ведьма из гребенчатых гор. Ну, в общем-то, полукровка от полукровок, и были среди отцовых предков и гномы, и тролль каменный, и ведьмак, и демон даже. Но главное гном. Удрученно повторила она. И фигура моя, спасибо предку, классическая гномье пузико с рождения. Ладно, хоть с ростом повезло, и дар ведьмы от мамы достался. А ты? Ты поняла, что сделала? Она от нетерпения вцепилась в моё запястье. Я не помню уже, что именно в тебя кидала и с какими эффектами. Опасливо отодвинулась я подальше, отцепляя её от себя. Ты сделала меня худой и с правильной фигурой. От такого не может быть. Ты видела где-нибудь гнома без п у з а Это особенность строения тела. Только иллюзия может спасти. д о меня начало доходить. Ты хочешь, чтоб я приготовила еще такое зелье? Она с грустью провела руками по своему телу. Не надолго помогло, видишь. Я хотела предложить усовершенствовать твое зелье, поработать над ним вместе. А взамен? Нет, мне действительно стало немного жаль молодую ведьму-гнома. Да и над зельем интересно поработать. Но если все делать даром, действительно на шею сядут. А взамен? Она понизила голос. Я расскажу тебе побольше о настоящих ведьмах. Мы схлестнулись взглядами. Я вымученно и неестественно рассмеялась. Чтоб ты захлебнулась, змея п о д к о л о д н а я невеста гадючая! Шепнула она и отстранилась. Неужели ты думаешь, что я тебе платье колдовала? Я швырнула в тебя заговоренной водой, чтобы стекла она из волос и тела вместе с настоящей одеждой. Заговоренная, особенно ведьмой, вода нестабильна, не надежна и действует в пользу своих водных представителей и выбирает для них минимальный ущерб и максимальную выгоду. Болотная гадюка естественно не захлебнулась, не осталась голой, а превратилась в невесту, как пожелали. Я замерла. Это шантаж. Скоро я его прекращу. Она еще не представляет, с кем связалась. Я поняла, спокойно ответила. Мне нравятся условия. в аудитории вдруг стало тихо, очень тихо. Замолкли шепотки. Ведьмы приосанились, выпрямили спины, выпятили грудь, прилежно сложив руки на партах. А всего лишь открылась дверь и вошел он. Мой недавний провожатый, темный маг. Мне стало не по себе еще тогда. Когда он широким шагом преодолел расстояние до л е к т о р с к о й трибуны и обвел внимательным взглядом наш более чем скромный и разнообразный коллектив, за ним виновато п о н у р и в ш и с ь и понжав трусливый хвост, плелся а з и держа в руках стопку папок. Поздравляю! Обворожительно улыбнулся темный и как-то так улыбнулся всем, что каждый показалось, что только ей. По аудитории пронесся полувздох-полустон. А у меня комок в горле встал, потому что мне он тоже улыбнулся, особенно мило. Я ваш новый декан, магистр темной магии, лорд Арентиан. Пронесся на всю аудиторию его громкий голос, а мне захотелось приложиться головой прямо о п а р т у пару раз. Нет, нет, нет! Этот нахальный спаситель, с которым я сегодня обсудила самый отстойный факультет? И он подло промолчал. Сегодня вам повезло поступить на один из лучших факультетов Академии Зла, факультет темной магии. Я с ненавистью взглянула на нового декана. Об этом он тоже промолчал пару часов назад. Зато сейчас смотрел на меня в упор. Лишь лучики морщин выдавали едва прищуренные глаза и продолжал говорить на Но новейшую специальность не классическое ведьмачество. Лишь лучшие ведьмы удостаиваются чести учиться здесь. С непроницаемым и торжественным лицом врал он. Мы с такими ж е л и ц а м и слушали откровенное вранье. Каждая еще помнила, как и почему здесь о ч у т и л а с ь но просвещать д е к а н а об этом никто не торопился. Наши а д е п т ы не только изучают стандартные заговоры, проклятия и зелья, но и учатся совмещать и использовать разные виды магии. Как известно, темная составляющая есть в каждом. А если нет, то всегда найдется ее источник. Улыбнулся он подружно и, о, -о, -о я сидела мрачнее тучи, сложив руки на груди и не думала скрывать своего отношения. И каждая. Он снова посмотрел на меня, но на этот раз серьезно и даже угрожающе. Каждая научится ее использовать. Будет применять на практике, учиться у лучших темных магов и ведьм. Я глянула на своих одногруппниц. Они были еще не в восторге, но на декана смотрели одобрительно и почти влюбленно. К выпуску вы будете владеть магией лучше любой ведьмы Свидовского. Любая дорога станет открытой среди магических учреждений. За вас будут рвать глотки. Выпуск-то а еще ни одного не было, фыркнула я. Не громко себе поднос, но услышали все. Ведьмы удивленно загалдели, лесная заплакала. а Зикрепче прижал к груди стопку документов. Лорд спокойно подождал тишины. Не было. Снова выждал паузу, но ведьмы притихли и только слушали, когда его размеренный, наполненный гордостью голос вновь огласил аудиторию. На третьем курсе обучаются двадцать две ведьмы. На сегодняшний день на каждую из них приходится по пятнадцать вакансий, и многие конторы готовы забрать их прямо с третьего курса. Но я постоянно напоминаю своим девочкам, чтобы они знали себе цену и не дешевели, даже соглашаясь на подработки в каникулы. А еще два года, и они станут первоклассными специалистами в области темной магии, алхимии. И разовьют природные дары ведьму. И вы станете. Но для этого придется много трудиться, не сдаваться при первых трудностях, чем-то жертвовать и перебарывать себя. Каждый день перебарывать себя. Станете. Уже тише повторил он персонально для меня. Я плотно сжала губы и не отвела взгляд. Темная магия для ведьм. Я не ведьма. Я ненавижу темную магию. Я ненавижу ее в себе. Я прекрасно знаю, из каких чувств, эмоций она берется, из грязи. И последователи этой магии такие же грязные внутри. Откуда взяться прекрасному там, где тьма, пустота, холод? Там, где привыкаешь доставать из себя гнев, стыд, похоть, зависть. Трудно пробиться любви, верности и честности. Из-за того, что моя мать поверила такому. Воспитывала меня одна, одна, брошенная, преданная, но все равно верящая в его любовь и в то, что он вернется. И за это, за эту слепую веру, мне обидней всего. Я выдержу год, выдержу, с такими же ведьмами-неудачницами проучусь как-нибудь и буду наблюдать за настоящими ведьмами, запоминать и копировать их привычки. А к следующим вступительным я стану ведьмой лучшей и свалю с этого факультета. А сейчас лорд Тиан открыто и расслабленно улыбнулся. Можете отдохнуть и наконец заселиться в свои комнаты. Общежитие номер два. Вам понравится. Можете быть свободны. Прозвучало как приказ, и мы немедленно засобирались. Я уже прикрывала за собой дверь, когда услышала довольно громкий и злой шепот нового декана. Ты видел, кого набрал, уродец! Я замерла на месте, так и держась за ручку двери. По сердцу словно царапнули к о г т и с т о й лапой. Магистр, я не понимаю, как это произошло. Торопливо начал оправдываться а з и Я подготовился еще с утра, когда ведьмы только начали прибывать в академию. Обосновался в лабораторном корпусе как раз, чтобы перехватить поток девушек, стремящихся на Ведовский. А очнулся, когда все уже закончилось. Я, зато понимаю. Розалия. По аудитории пронесся в е д ь м и н с к и й низкий хохот. Да, дорогой. Милый голос профессора Гредис заставил темного п о м о р щ и т ь с я Какого хрена, Розалия? Прорычал Мак. Что-то не так, а р е н насмешливо переспросила ведьма. Не набрал группу? Твое дебильное нововведение теперь прикроют. И ты наконец перестанешь переманивать лучших адептов на свой недофакультет. Какая жалость! Набрал. Зло огрызнулся мужчина. Не дождешься. О, даже так. Тогда какие претензии? Помощничек не выспался? Прости, не доглядела. Вот в следующий раз. Раздался звук разбивающегося о стену кристала. л Сеанс связи был окончен. Ты у меня вечно практику проходить будешь. Прошепел темный. Отчет будешь писать на тему, как меня обвела вокруг пальца ведьма или сладкий сон залог успеха. К д и п л о м у не допущу, а б а с п и р а н т у р е вообще забыть можешь. Секретарем точно не оставлю. Дождусь, когда Холлин раны залечит и вернется. а з и шумно вздохнул, ч т о б эта группа стала лучшей. Понял? Темный перебрал пару папочек, видимо, наших личных дел, со злостью бросил их на стол. Лучшей. Что хочешь с ними делай. Но через пару месяцев, м и м о в и д о в с к о г о факультета они должны ходить за д р о в н о с А сейчас это не группа темных ведьм, а сплошное недоразумение. Кажется, декан распинавшийся, каким и замечательный, и улыбавшийся во весь рот едва не сплюнул на пол от разочарования. Ну как? Простонал а з и Это же, это же девки. Да они у Калахина даже на трояк не наскребли, со свистом вылетели. Прелесть какая! Сейчас танцую от радости. Набрал мне группу отличниц. Вот и разбирайся, холодно ответил тот. Отличилась-то там каждая. Нет, он, конечно, прав, и я ему искренне сочувствую. Группа у нас набралась из отбросов Видовского факультета. Но ощущать себя в его глазах тупым и безруким ничтожеством всего лишь из-за проваленного экзамена было обидно и несправедливо. А еще улыбался нам, как будто от души. Ну да, от двухличной темной души. И вообще мне должно быть плевать на его мнение, но плевать как-то не получалось. Разве что только в него. И вместе с Обидой внутри кипела и нарастала злость. Ты х р а с е л и л После траурной паузы обреченно спросил декан. а з и п о т я ж е л ы й вздох лорда подскочил как ужаленный бросился к двери от которой я тут же шарахнулась и отбежала на почтительное расстояние вернитесь ведьмы ведьмочки куда собрались ах теперь мы ведьмочки они девки и недоразумение да далеко не ушли толпились в коридоре переговариваясь п р о п у с к а т о вашего меня Перекрикивая гам, сообщил Ази и скрылся в аудитории, садясь за преподавательский стол. Не очень длинная вереница ведьм выстроилась в очередь. Ази протянул голубой клочок бумаги и ключ д е н е и которая сразу же растолкала всех и была первой. Она восхищенно взвизгнула, когда п р о п у с к в з м ы л из ее рук воздух и превратился в прозрачную голубую капельку, а черная цепочка подхватила его, застегнулась на шее ведьмы, кулоном украсив ее пышную грудь. Девушки бывают такими рассеянными, постоянно что-то теряют. С грустной улыбкой пояснил Ази фокус с пропуском. Настроение ведьм поднялось, а очередь передо мной постепенно растаяла. Жаль, что остальные не слышали того разговора, не знали истинного к нам отношения и располагающие улыбались парню. Ази достал пропуск для меня. Я едва взялась за к р а е шек трепещущего прямоугольника, как мою ладонь н а к р ы л а ш и р о к а я м у ж с к а я без ц е р е м о н н о прижав ее к столешнице. Простите, адептка Селина Краст, но кажется, у вас уже есть один. Его голос прозвучал мне висок, а сам мужчина неслышно подошел со спины. И даже мое имя в сочетании с так непривычно прозвучавшим для меня адептка воспринималось угрожающе, напряженно, предупреждающе. Как он посмел вообще ко мне приблизиться? Неужели не п о н и м а е т насколько мне его хочется придушить, особенно теперь? Предлагаете мне поселиться там? Не оборачиваясь, спросила я спокойно, чувствуя, как он при этом на долю секунды задерживает дыхание. В мужском общежитии. Раздраженно переспросил темный. И вы согласитесь. Решать вам. с д е р ж а н о отвечаю я, злая до невозможности от его наглости. близкого присутствия и твердой руки, так и не позволяющей мне забрать пропуск, злая настолько, что действительно готова подхватиться к вояжек и направиться в гости к м о р е Просто отдайте мне другой, мягко подсказал он непонятливой мне, наклоняясь ближе и почти касаясь подбородком моих волос. Нет, нет. Он аж в з д р о г н у л от моего ответа, а я резко выдернула свою руку из-под его. развернулась. с места нахальный лорд не сдвинулся, и мы оказались с ним лицом к лицу. край с т а л а больно впивался в бедра, а его руки, упирающиеся кулаками в с т о л п обе стороны от меня, не давали ни шанса на отступление. но я и не собиралась. пусть дрессирует своих ведьмочек, а я не ведьма, не его и дрессировки не подаюсь. нет. повторила я твердо, глядя прямо в к а р и и с чуть подрагивающим зрачком глаза. При всем уважении, лорд Тиан, вы можете выделить мне место в общежитии или не выделить, но забирать у меня что-то никакого права не имеете. Вы отдадите сами, ровно ответил он. Вы отказываете мне в заселении? Словно не услышала я. Можете сделать это в письменном виде. Чтоб мне было с чем идти к ректору. Ни в коем случае. Комната остается за вами. Самообладанию лорда я начинала завидовать, ибо глаза его металли молнией, а голос оставался спокойным. Но мне бы не хотелось, чтобы вы попали в беду. Вам бы не хотелось за это отвечать? С улыбкой поправила я. Глаза потемнели, словно сгустились вокруг тучи. Пропуск. Вот и прогремел гром. Я развела руки в стороны. Обыщите. Чёрное платье, обтягивающее х р у п к у ю фигуру, не имело карманов и даже до кольте. Кстати, жёлтый пропуск спокойно лежал в саквояжике. и Если лорд догадается засунуть туда руку, очень надеюсь, что крысы ему её отгрызут. Он смотрел на меня секунды три, играя ж е л в а к а м и Потом почти придавил своим телом, подтянувшись, взять что-то со стола за моей спиной. Я привык к упрямству. в ы д о х н у л мне на ухо и отстранился, держа в руках голубой пропуск. Мой. Не представляете, насколько. Сделав шаг назад, декан тщательно изучил его, словно первый раз увидел, а потом одним движением смял в кулаке. Я вздрогнула от раздражающего хруста. Псих. Да еще темный. Но ничего. К море так к море. Я гордая, но не настолько, чтобы жить на улице. Придется принять меры. Он р о ж а л ладонь, потянул за цепочку, появившийся на ней кулон, приблизился и застегнул на моей шее замочек. Я не спорила. Передумал? Мне же лучше. Знаете? Он склонил голову набок, поправляя камень на моей груди. Я тоже упрям и не позволю своей адептке шастать непонятно где. И вы отдадите мне чужой пропуск, либо так и будете под присмотром. Я нахмурилась, не поняв странный угрозы, только подняла на мага удивленный взгляд, а он уже с расслабленной улыбкой и довольными глазами ш а л о в л и в о щелкнул по к у л о н у И все вокруг завертелось, слившись в безумном цветном х о р о в о д е Подумайте, донесся до меня его и р о н и ч н ы й голос, пока я летела в неизвестность. Перенес магией, это гадко, особенно когда к нему совсем не готов. Я нелепо плюхнулась на траву, ушиблась, между прочим. О, долетела. Раздался над головой голос Равьены, а мы думали, декан тебя сожрет. И протянула мне руку, помогая подняться. Почти голову отгрыз, зверюга. Но я вырвалась, усмехнулась в ответ, унимая запоздалую дрожь во всем теле. Мы-то на метлах долетели, а тебя п и н к о м под з а т ы л доставили. Хихикнула Динея. Я в гневе развернулась, но при виде нашей новой о б щ а г и застыла, позабыв, каким заклинанием хотела заткнуть ей рот. А нет, все-таки не забыла. Легкое сплетение пальцев в воздухе и изо рта рыжей нахалки полилась тина. Она в ужасе закрыла его обеими руками, хотела попробовать что-то сказать, но раздалось лишь бульканье, и грязная вода полилась сквозь пальцы. Я не в настроении выслушивать гадости, предупредила на всякий случай остальных, но желающих нахамить или съязвить не нашлось. Все смотрели прямо перед собой на новое жилище и, честно сказать, смотрели о з а д а ч е н н о потому что общежитием номер два оказалось избушка. Хотя нет, не избушка, а избень, многоэтажная, бревенчатая, п р о с м о л ё н н а я такая основательная, с р е з н ы м и с т а в н я м и жордочкой у каждого окна, как я поняла для прилетов на метле, такая шикарная, истинно ведьминская общага и стояла очевидно спиной к нам, ибо дверей с этой стороны не наблюдалось. Избушка, избушка, начала я неуверенно. Но Равьена с предостерегающим ш и п е н и е м зажала мне ладонью рот. Она этого не любит. Шепотом пояснила ведьмочка и мотнула головой в сторону. Как выяснилось, вдали не от нас на пеньке сидела печальная лесная Полина, потирала ушибленный лоб и в ы д и р а л а из одежды репей. Ближайшие кусты оказались примяты, хорошо так примяты и даже слегка п о л о м а н н ы о г о избушка-то агрессивная. Я промычала, что поняла, и даже с диней заклятие раньше времени сняла. Может, через окно? предположила Павла. Лети, попробуй. В ответ предложили ей остальные. Та хмыкнула, передернула плечами, типа трусихи, и взгромоздилась на метлу. Мне стало страшно. Сначала за метлу, потом, когда метла стала набирать высоту, за ведьму, потом, когда Павла встала на ж ё р д о ч к у у окна на четвертом этаже. Я вовсе зажмурилась, представляя, как эта жердочка сейчас надломится. Тук-тук-тук. Костяшками пальцев по с т е к л о Значит, не надломилась. Тяжелый груз выдерживает. И тут изба зашевелилась, встала на л а п и щ е с в о и куриные, размерчику которых любой дракон бы позавидовал. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! Павла с в а л и в а й з а р а л и мы и свалили сами, отбежав подальше. Но поздно. е д в а о б щ а г а начала шевелиться, ведьма мертвым хватом вцепилась в жордочку, побледнела и на взволнованно летавшую вокруг метлу даже не смотрела. Зато и з б а в стала на одну лапу и медленно, даже меланхолично, зато очень элегантно дотянулась в т о р о й до несчастной ведьмы, подхватила ее за шкирку, также медленно отпустила на землю и дала щелбана к о г т е м одним по спине. Отправив первокурсницу к у б а р е м катиться в кусты, а сама невозмутимо села обратно. И что теперь? Нам эти пропуска для красоты что ли дали? Я раздраженно приподняла за цепочку свой кулон. О, а у тебя другой? Задумчиво протянула Равьена и взяла в ладонь свой, сравнивая. Да, удивилась я, и вокруг меня с г у с т и л и с ь в е д ь м ы рассматривая пропуска украшения. Мой и правда отличался. Такой же каплевидной формы. Он был чуть крупнее, чуть синее, а внутри, в самой глубине, шевелилось что-то темное, похожее на сгусток тумана. Это неспроста, пробубнил кто-то. Жаль, так не узнала кто. Решение было принято оперативно. Твоя очередь пробовать. Ведьмы слаженно начали оттеснять меня к дому. Спасибо, на вас посмотрела. Не хочется. И вообще все вопросы к Ази. Он наш куратор. Он нас расселить должен был. Вот где он сам. Не проняло ни одно. Мы ночевать где будем? Под открытым небом? Хочешь? И стыдно даже стало самую малость. Вот меня-то одна обща га точно пускает, а море место на полу не пожалеет. Тем более я ему бесплатную борочку организовала. И порадовалась, что декану желтую бумажку не уступила. А вот сокурсницам так не повезло. Ладно, ладно, отмахнулась я, повернулась к избушке, прочистила горло. Э, -э, -э, -э. что-то не очень представляю наш диалог, но требовательные взгляды ведьм не дали отступить. Эх, заранее почесала спину, покосилась на измятые и поломанные кусты, вздохнула. Первый курс факультета темной магии, специальность не классическое ведьмачество. прибыл на заселение громко и четко проговорила я тишина не шороха и видимо с надеждой притихли и избушка игнорирует собственно неудивительно все я попробовала с чувством выполненного долга повернулась я вот бывают же увидим жалостливые глаза надо учиться учиться и брать на вооружение впустите нас пожалуйста мы устали Обреченно обратилась я к избушке, и, о чудо, она прониклась, заскрипела, з а т р е щ а л а и повернулась к нам распахнутой дверью. Мы осторожно вошли друг за дружкой. Заходим, а на каждом к у л о н е номер комнаты высвечивается и этаж. Впрочем, этаж оказался у всех одинаковый – третий. Мы потоптались, потоптались внизу, осматриваясь. д о щ а т ы пол. Белоснежные занавески на окнах с ярким цветастым рисунком, печь посередине, мощная огромная и тоже белоснежная, коврик под ногами самотканной и запах такой свежий, древесный, немного хвойный. Непривычно, но мне понравилось. От чуть л я е в е е печки круто уходит вверх не очень широкая лестница с резными белилами. Ну мы п е р е г л я н у в ш и с ь к ней и направились. Где староста? Низким басом огласило жилище, и с потолка на блестящей паутине скользнул черный мохнатый паук размером с кулак, а то и з два, и завис на нашем пути на уровне лица. Мать моя! взвизгнула е с е н и я конкретно перед л и ц о м к о т о р о й он и завис, и метлой шибло в с т р е ч а ю щ е г о отправив его в полет. ш м я к а стена. Восемь лап в разные стороны, и с т о н мужицкий такой, с матом ч е р е д у ю щ и й с я Надеюсь, это не комендант. Полина не зря лисная ведьма, живности, видать, не боится. Подошла к с п о л ш е м у н а п о л п о к у подела аккуратно черенком метлы, проверяя, не превратилась ли живность от удара в неживность. Эй, вы как? Вежливо поинтересовалась она, невежливо тыкая его черенком. П-п-привык уже. Хрипло проговорил он в ответ, зашевелив лапами. Да убери уже палку. Простите. Спрятала она метлу за спину. А вы кто? Кто кто? Проворчал он, поднялся на ноги, отряхнулся, став еще махнатей. Жорж, ткач, портной, пошивщик форм, мерки пришел снять. Так где староста? Здесь. д е н я сделала шаг вперед. Жорж швырнул вверх паутину. Та прилипла к потолку, и он медленно поднялся вверх, завис перед диней, слегка покачиваясь. Нет, не ты. Она. Подтвердили мы хором. Не она. д е к а н кого назначил? Никого. Рассеяно н ответили мы. Паук нахмурился. А зашли вы как? Изольда. Первый курс на заселение только со с т а р о с т о й пускает. А Изольда. Это? Я демонстративно оглянулась вокруг, испытывая дурное предчувствие. Жорж кивнул, а мы с ведьмочками сглотнули. Капец, мы живем в изольде. Тем временем Равьена оттеснила недовольную д е н е ю в сторону и поставила вместо нее меня. Я не сопротивлялась, уже поняв, что лорд Тиан отблагодарил меня за упрямство. Да? спросила ведьма. т а «Да. Довольно кивнул паучок, изучив мой кулон. С тебя и начнем. Чертов тёмный! Не рвалась я в старости, не лишняя головная боль ни к чему, а ответственность на его факультете, тем более, к тому же интересно. д л и н а я ночью меня придёт душить или, судя по взгляду, не дотерпиты до темноты. Что начнём? Насторожилась я. Снимать мерки для новой формы. Торжественно произнесся Жорж, потирая многочисленные лапки. Э, -э, э Попятилась я. Ты что ли снимать будешь? Ну а кто ж еще? Удивился Жорж и качнувшись на паутине с размаху прыгнул мне на грудь. Зато ты можешь выбрать цвет за весь курс. Какая честь! У меня на груди сидит огроменный паук и как бы между прочим измеряет ее полуобхват паутиной. Нахрен цвет! о г р ы з н у л а с ь я, боясь пошевелиться. Как нахрен? Нельзя нахрен! Распоряжение декана. Возмутился Жорж, п е р е п о л з а я м не на с п и н у И пожелание к одежде ведьм. Каждый курс отличается своим цветом, так что фиолетовый и черный уже заняты. Индивидуальная форма. Восторженно и как-то недоверчиво прошептала Полина. Мы не будем сливаться с толпой. Обрадованно поддержала ее Динея. Наш декан такой лапочка! Прижав руки к груди, пропищала е с е н и н и в е д и м ы дружно забормотали что-то одобрительное. Да уж, только лапочка мог прислать ползать по телу девушки паука. Тот опять куда-то пополз, протягивая вдоль тела липкую паутину и перебирая лохматыми лапами. Мерзость! Я аж содрогнулась. Извращенец, ваш декан! Не выдержала я, вспомнив единственное пожелание насчет одежды: корсетик, там чулочки, декольте, опять же по глубже, юбочку покороче. Вот в чем он мечтает увидеть ведьм. Созлостью процитировала я такую вот индивидуальность. Ведьмы ахнули. Ты-то откуда знаешь? Сам сказал. Ему еще нравится, когда грудь шевелится, глаз отвести не может. Сдала я его полностью. Ну, не сдала, приукрасила. Может, зря? Да, пусть знают. А то слюни распустили до пола от одного упоминания. Прям злость берет. Паук с меня свалился. Кажется, в обморок упал от переизбытка информации. Зато ползать по мне перестал. Надо было раньше его шокировать. С цветом решаете? Панура попросил он, залезая на попискивающую и жмурящуюся сеню. ь Девочки, обвела я комнату взглядом. Опыт подсказывает, что такие вопросы лучше решать коллективно. Форма для всех. Не приведите м а кому-нибудь под цвет глаз, волос или метлы не подойдет. Зеленый. Тут же предположила Полина и мечтательно вздохнула. Как лес. Красный. Поправила очки Равьена. Полнит. Рявкнула на нее Павла. Белый. п и с к н у л а е с е н и я втягивая голову в плечи, пока Жорж переползал с места на место. Маркий! Солидарно возмутились мы с Равьеной. И полнит! Снова весомо добавила Павла. Зеленый! р ы ж е н ь к и м идет очень. Спокойно т о з в о л а с ь д и н е я Я за него. Я тоже. Внезапно согласилась Павла. Да мне так-то пофиг. Пожала плечами Равьена. Можно и зеленый. Ну, я против зеленого тоже ничего не имела, на то мы сошлись. Жорж понятливо кивнул, когда я официально от лица старосты огласила наше решение, и продолжил обмерять девчонок. Обмеренных он отпустил, даже меня, и мы с радостью рванулись вверх по лестнице к своим комнатам. Мало ли кто в Изольде еще водится.